Глава 31. Перспективы. Югор лично вскрыл остальные посылки, чем изрядно прибавил Анне работы. Пришлось брать себя в руки и раскладывать свои запасы на полке и в сундуки. Заархивированными они нравились ей больше, в них был элемент сюрприза, азарта. Впрочем, сюрпризов больше не обнаружилось. Мариэлла клялась, что к посылкам не подходила, разве что в холле убирала с дороги. Горничные невинно хлопали глазками, сычи пробурчали, что им вообще плевать, что было внутри коробок. Им велели перенести, они перенесли. Между прочим, они механики, водители и по совместительству лесные стражи, а не грузчики. Предъявить им оказалось нечего. И вроде бы все затихло, успокоилось. Никто не нападал на Анну из-за угла, Не толкал, пока она шла по лестнице, не пытался отравить, а все же ощущала она себя странно, словно ждала, что рано или поздно в нее попадет серебряная пуля. Егор уже рассказал, что крылатые и чрезвычайно живучие убить их непросто. У них высокая регенерация и поразительная воля к жизни, да и соседи оборотни ничуть им не уступают. В последнюю войну запасы серебра изрядно истощились, ведь серебряное оружие. Прерывало магические потоки. Человек, внутри которого была серебряная пуля, не мог сменить ипостась до тех пор, пока ее не извлекут. Так и птица, которую ранили серебром, оставалась птицей, пока ей не обработают и не очистят рану. Впрочем, на оружие требовалось разрешение, а в замке оно имелось только у Югора. Женщины, тем более бескрылые, как правило, даже в руках ничего подобного не держали. Оружие женщин, иголки и кухонные ножи. Неужели все же Мариэлла? Вот уж кого Анне не хотелось подозревать. Ее вполне устраивал нынешний расклад. Если Мэрил останется в замке трех ветров, то хотелось бы, чтобы опытная экономка по-прежнему вела хозяйство. Так было бы удобнее всем. Горничных Анна всерьез не подозревала, они бескрылые и на следующий сезон оставаться не планировали, им нечего было с Анной делить. А вот сычи выглядели подозрительнее всего. Мало того, что они были темными пташками, которые работали на Анхорма меньше года, так еще и их замкнутость и несомненные познания в механизмах навевали подозрения. Но время шло, ничего не происходило, и все вроде бы успокоились. Первая партия одеял отправилась в продажу. Немного подумав, Анна, не дрогнувши рукой, ликвидировала книжный отдел в универмаге. Кастрюли, так уж и быть, оставила. Фигуру пришлось взять все эти хлопоты на себя. Он лично нанял продавщицу, ту самую, из лебедей. Теперь она заведовала сразу двумя отделами. Филин был не в восторге, но никто и не обещал, что рыцарем быть приятно. Первый же день купили два одеяла. Спустя неделю вся первая партия оказалась распродана. Нужно было шить еще. Но это не быстро и не просто. К тому же Анна не могла заниматься только рукоделием. Спустя три недели в замок прибыл Танет Алкедо. Пришлось и ему уделить внимание. Он не стал себя утруждать дополнительными перелетами, явившись порталом. Который в трех ветрах работал только на вход. Починить его, по словам Егора, уже нельзя. Древние технологии давно утеряны, поэтому уже тот факт, что некоторые гости могли заявиться без приглашения, не слишком Филина напрягал. Во всем Элиране осталось лишь четыре полностью исправных портала: один у Мэрилов, один у белокрылых, у кого-то еще, и вот у Алкеда, что неудивительно, Зимородки слыли богатейшим ротом. Если бы у них не было собственного портала, они б его купили, сторговавшись даже с белокрылым. Жозеф Алкедо казался совсем еще юношей на вид, но никто не обманывался. Ему могло быть как двадцать, так и все двести лет. Егор был неплохо знаком с его отцом, а самого Жозефа видел впервые. Выглядел гость очень красочно. Шелковый костюм, цвета небесной лазури, персиковая рубашка, светлые кудри и серьга в ухе. Зимородок, как он есть. Таннет Югор, вы прислали нам неприятнейшее письмо», — сообщил Алкеда вместо приветствия, помахивая небольшим чемоданчиком. «Меня послали разобраться в вашей проблеме. Таннет Мэрил, вы...» Делали у нас большой заказ. Все ли вам понравилось? Все, кроме агрессивных игл, кивнула ошарашенная Анна. У вас осталась упаковка, а иглы? Может быть, вы сначала отдохнете, выпьете чаю? На правах почти что хозяйки предложила женщина. Я торговец-танет. Сначала дело, потом отдых и этот невероятный юноша с замашками старика высокомерно поглядел на егора я сохранил и упаковку и иглы вздохнул анхором пройдемте в мой кабинет анна ты с нами а нужно анна не горела желанием видеть вещь которая пыталась ее убить я настаиваю аннет жозеф посмотрел на нее странно оценивающе и почему то нервно дернул щекой мы долго обсуждали проблему вы нужны мне чтобы проанализировать остатки магического поля пришлось идти в кабинете алкеду сбросил лазурный пиджак закатал рукава рубашки и нацепил на нос очки в тонкой серебристой оправе сразу делаясь старше и серьезнее достал из своего чемоданчика какие то инструменты и лист бумаги разложил на столе Долго разглядывал сначала коробку с логотипом, потом сами иглы. «Я могу оставить их себе?» — спросил он сухо. «Покажу еще отцу, но все верно, это наш продукт. Стандартный набор игл. Только его совершенно точно не было в вашем заказе, Танет Мэрил. Иголки совсем новые, ими никто не пользовался, но вот упаковка...» Была изготовлена не менее трех лет назад. Мы немного изменили цвета и детали логотипа в то время. Здесь еще старая версия. Если предположить, что этот набор лежал у кого-то в шкафу, то получается, что нападение на таннет было скорее спонтанным. Серийный номер удален, но это не проблема. Мы проверим химический состав игл, найдем подходящие партии и поднимем все заказы. Хоть это будет и непросто. Будьте уверены, у Алкедо все под контролем. «Отличная работа», — кивнул Анхорм. «Ваши заводы не зря считаются образцовыми». «Может, все же чаю?» — неуверенно спросила Анна. «И раз уж вы здесь, я хотела бы сделать вам подарок». «Мне?» — удивился Жозеф. «Зачем?» как образец того, что можно сделать с помощью вашей продукции. Что ж, любопытно будет взглянуть. Вероятно, Алкеда сказал это из вежливости, ведь он пока был гостем. Впрочем, если Анна решила воспользоваться моментом и показать ему свои одеяла, ее мало что могло остановить. Мэрилы причиняли добро независимо от того, нужно ли это было тем, кого они собирались осчастливить. Знаете, вы совсем не похожи на Маргариту Мэрил, неожиданно поведал Анне гость, поднимаясь следом за ней в солярий. Ваша кузина, да? Другая? Вы просто недостаточно меня знаете, отмахнулась Анна. Вот, мы пришли. Алкеда оглянулся, оценил масштабы стратегических запасов материалов и присвистнул. А потом. Он увидел разложенное на столе одеяло, пока еще не дошитое, но вполне наглядное. В глазах наследника самого богатого крылатого рода Элирана вспыхнул алчный огонек. Это был один из самых сложных эскизов «Осенний лес». Анна раскладывала контрастные лыскуты в, казалось бы, хаотичном порядке, небрежно и криво, но общая картина завораживала даже ее привычную к такой технике. С первого взгляда был узнаваем лес, длинные рощерки стволов, причудливые изгибы веток, пронзающие чащу солнечные лучи. Она невероятно гордилась этим одеялом, признавая, у нее получилось такое чудо лишь благодаря магическим иглам. Без них было бы не так ровно и быстро. Без них вообще не имело бы смысла такое шить, слишком трудоемко. Слишком высокой была бы цена шедевра. Алкету замер в восхищении. Занёс руку, неуверенно оглянулся на Анну. «Можно потрогать?» «Да, основная работа закончена. Осталась окантовка и мелкие детали». Он провёл пальцем по шву, потрогал ткань. «Как вы это сделали?» «Просто невероятно!» «Я хочу это одеяло!» «Ну уж нет», — качнула головой Анна. «Во-первых, я его не дошила еще, я подожду. А во-вторых, ваше — другое». Она достала из коробки одеяло с зимородком и раскинула его поверх леса. Алкеда капризно выпятил губу. «Это красивое, но я хочу то!» «Пятнадцать тысяч!» нагло ответила Анна. Она уже изучила цены на рынке и почти привыкла к местной валюте — ависам. На купюрах здесь были нарисованы, конечно, птицы. Тысяча ависов, самый большой номинал, ласточки, сто — ворона, один авис — воробей. А монетки назывались журавликами. Алкеда захлопала глазами, а потом решился. «Я беру». «Вам наличными или на счет? Я готов внести предоплату». Настало время удивляться Анне. Обычное одеяло было не дороже 150 ависов. За ручную работу могли предложить и тысячу, но это редкость. Она ведь специально назвала такую невероятную сумму, чтобы Алкеда отстал, а он взял и согласился. Что ж, значит, можно продавать дороже, чем она планировала. Наличными удобнее, сказала Анна. Я еще не держала в руках ни одной ласточки. Как вам будет угодно, покладисто согласился, юноша достал из кармана бумажник и отсчитал пятнадцать голубых бумажек с изображением маленькой черно-белой птички. Выслать вам курьером? Много еще работы? Два дня не меньше. Я подожду. Анхорм. Предлагал мне свое гостеприимство, пожалуй, я им воспользуюсь. Кстати, вы здесь живете не просто так. Я верно понял? Верно, улыбнулась Анна. Егор сделал мне предложение. Я согласилась. Мы поженимся весной. Примите мои поздравления. Роду Анхорм никогда еще так не везло с женщинами. Полагаю... Будущая свекровь невероятно счастлива. Анна невольно поёжилась. Она пока не думала ни о свекрах, ни о сыне Егора. А ведь верно, ей придется с ними познакомиться. Остаётся только надеяться, что они не будут прилетать в гости слишком часто. Кстати, что вы думаете насчёт сотрудничества? Небрежно бросил Алкеда, скрывая жадный блеск глаз за светлыми ресницами. «Я хотел бы сделать крупный заказ. Не на одеяло, конечно, это обойдется слишком дорого даже для нас. Допустим, декоративная подушка с символами крылатых родов». Анна заколебалась. Работать на заказ она не любила, предпочитая творить по вдохновению, но возможность была выгодная. Дешево не будет», — предупредила она Алкеда. «Само собой», — согласился Жозеф. «Но, возможно, мы договоримся об артере. Мы сделаем вам очень хорошую скидку на материалы и еще обеспечим рекламу. А вы? Обязуетесь не принимать заказы ни у кого, кроме нас». «Мне нужен будет официальный контракт», — сказала Анна. «И тогда уже будем разговаривать». Я согласен. Обговорю это со своей стаей и пришлю курьером. Кстати, сделайте мне скидку по родственному. Марго, понимающе выдохнула Анна. Она очень необычная женщина. Я подумываю о том, чтобы сделать ей предложение. Будьте осторожны, предупредила несчастного Анна, женившись на ней, вы получите в приданной всю нашу стаю. Подумайте хорошенько». «О, да, я догадываюсь». Про несколько браков Маргариты и ее моральные принципы Анна милосердно промолчала. В конце концов, Марго — ее кузина, а этого юношу она первый раз видит. Брак с Маргаритой, несомненно, нанесет ему душевную травму, но такова жизнь». Зато научится прежде думать, а потом делать предложение кому-то из Мэрилов. Кстати, к Егору это тоже относилось, но он, кажется, будет покрепче духом и телом. А еще Анна, в отличие от своей кузины, умеет любить и знает, что такое благодарность, ответственность и взаимная поддержка. Она выставила Алкеда, сующего нос в каждую коробку, и своей мастерской, и заперла дверь. Хорошо, что он не видел те одеялы, которые она приготовила на продажу. Она бы не устояла против голубых купюр с ласточками. И все пришлось бы начинать сначала, а ведь Анна уже присмотрела себе один из сувенирных ларьков, точнее, отдел в магазинчике. По сути, все же придется потесниться. Не нужны кастрюли и сковородки на лыжном курорте. А еще стоит организовать небольшой магазин в холле отеля, Благо, что там не было пока ничего подобного. Теперь будет. И пусть кто-то попробует ей запретить, если она получит разрешение самого Анхорма.